Третья партия. Бубны. Энциклопедия. Время сеять. Всякое дело нужно начинать в свое время. До срока слишком рано, после – слишком поздно. Особенно это касается овощей. Чтобы огород давал добрый урожай, нужно точно знать, когда сеять и когда собирать плоды. Спаржа. Высеивается в марте. Урожай собирается в мае. Баклажаны высеиваются в марте, в солнечных местах. Урожай собирается в сентябре. Свекла высеивается в марте. Урожай собирается в октябре. Морковь высеивается в марте. Урожай собирается в июле. Огурцы высеиваются в апреле. Урожай собирается в сентябре. Лук высеивается в сентябре. Урожай собирается в мае лук парей Высеивается в сентябре. Урожай собирается в июне. Картофель. Высеивается в апреле. Урожай собирается в июле. Помидоры. Высеиваются в марте. Урожай собирается в сентябре. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. «Пусть себе бегут». Революция пальцев все ближе. Она змеется между высоких деревьев, огибая редкие ростки дикой спаржи. 103-я принцесса возглавляет маленький разношерстный отряд. Свежеет. Муравьи взбираются на высокую сосну и прячутся в дупле, возможно, брошенном беличьем гнезде. В новом убежище 103-я продолжает рассказывать про пальцев. Ее истории становятся все более захватывающими. 10-й – продолжает составлять цельный феромон зоологической памяти, обозначая тему дня. Физиология пальцев. Пальцы на самом деле всего лишь конечности их лап. Вместо пары коготков, на конце каждой из шести лапок, как у нас, у них на пяти конечностях имеется по пять щупальцевидных отростков. Каждый палец состоит из трех частей, что позволяет ему принимать разные формы и играть со своими сородичами. Соединив вместе два пальца, они могут сделать клещи. Сжав пять пальцев, они могут сделать молоток. Сложив пальцы лодочкой, они могут соорудить чашу и набирать в нее жидкость. Вытянув один палец, они превращают его в шпору с закругленным концом и могут раздавить ею любого из нас. Вытянув и сжав пальцы, они могут пользоваться ими вместо резака. Пальцы — чудесный инструмент. Своими пальцами они делают удивительные вещи, связывают нити или разрезают листья. Кроме того, на концах пальцев имеются плоские когти. С их помощью они могут скрести что-нибудь или резать с большой точностью. Но восхищение достойны не только пальцы, но и то, что они называют ступнями. Они позволяют пальцам удерживать вертикальное положение на двух задних лапах и не падать. С помощью ступней пальцы прекрасно удерживают равновесие. Вертикальная стойка на двух лапах. Все муравьи, слушающие ее, пробуют представить себе, как можно передвигаться на двух лапах. Они, конечно, видели, как белки или ящерицы могут сидеть на двух задних лапах и не падать, но чтобы передвигаться только на двух лапах. Пятый собирается пройтись на двух задних лапах, как пальцы. Опираясь на стену убежища двумя средними лапами и удерживая равновесие на двух задних лапах, он ухитряется пару секунд сохранять почти что вертикальную стойку. Вся братья не сводит с него глаз». «С такой высоты я вижу дальше и замечаю больше», — сообщает он. Его ощущения заставляют сто третью задуматься. Принцесса уже давно размышляет, откуда у пальцев такие невероятные умственные способности. Одно время ей казалось, что все дело в их большущем росте. Но ведь и деревья огромны, однако же у них нет ни телевизоров, ни машин». Потом она решила, что достижениями своей цивилизации они обязаны особому строению рук, которыми они мастерят разные хитроумные штуковины. Но ведь у белок на руках тоже полно пальцев, однако же они не могут сделать ими ничего примечательного. Возможно, пальцы мыслят странно как раз потому, что они умеют держать равновесие, стоя на двух задних лапах. В таком положении они видят дальше. И к такому положению у них приспособлено все – глаза, Разум, манера управляться собственной землей и любые их устремления. В самом деле, насколько ей известно, пальцы – единственные твари, которые неизменно передвигаются на двух задних лапах. Даже ящерицы могут удерживаться в таком шатком положении всего лишь несколько секунд. Теперь и 103-я принцесса пробует встать на две задние лапы. Дело это непростое. Суставы ладыжек у нее скручиваются и белеют от напряжения. Превозмогая боль, она пытается сделать несколько шагов. Лапы болят нестерпимо и подгибаются. 103 третья теряет равновесие, ее бросает вперед. Силясь устоять, она тщетно размахивает лапами и заваливается на бок, но успевает смягчить удар, уперевшись в землю передними лапами. Она решает больше не пробовать. Между тем пятый, опираясь на ствол дерева, ухитряется продержаться стоямя уже чуть дольше. «Стоять на двух лапах – невероятное ощущение!» – возвещает он, как бы никому не обращаясь. И тоже падает. Закипает. «Все это слишком зыбко!» Они согласились. Революцию теперь надо было как-то поддержать. Установить дисциплину, поставить цели, все наладить. Цзывонг посоветовал составить полную опись лицейского имущества. Количество простыней, одеял и припасов. Все было важно. Они начали с того, что пересчитались. В лицее сейчас находился 521 человек, а спальни были рассчитаны только на 200 учащихся. Жюли предложила разбить посреди лужайки палатки, соорудив их из одеял и швабр. К счастью, того и другого под рукой было хоть отбавляй. Нагрузившись одеялами и швабрами, все отправились ставить себе палатки. Леопольд показал, как сделать палатку наподобие Вигвама-Навахо, с высоким потолком и единственным пологом для проветривания. Он также объяснил, почему удобнее строить жилища круглой формы. «Земля круглая. Придавая нашему жилищу ее форму, мы сливаемся с нею». Все дружно принялись сшивать, склеивать и связывать, обнаруживая невиданную сноровку, тем более, что в кнопочном мире никто из них не привык ловко работать руками. Молодым людям, собиравшимся поставить палатки в один ряд, как в каком-нибудь кемпинге, Леопольд посоветовал расположить их концентрическими кругами. Таким образом, в купе они образуют спиралевидную конструкцию с костром, флагшток-мачтой и тотемом в виде полистиролового муравья посередине. Таким образом, у нашего городка будет центр. Такое расположение очень даже удобное. А костер будет солнцем в нашей Солнечной системе. Идея всем понравилась. Каждый поставил себе вигвам по совету Леопольда. Везде и всюду народ пилил и связывал швабры. Вместо колышков вход пошли вилки. Леопольд показывал, как нужно связывать узлы, чтобы одеяла не провисали. К счастью, центральная лужайка в лицее оказалась достаточно просторной. Кто-то разместился поближе к костру, а кто-то предпочел расположиться по окружности. Справа от здания лицея из учительских столов соорудили помост для выступлений с речами и, конечно же, с концертами. Когда все расставили по местам, вспомнили про музыку. Благо, среди этой дружной компании нашлись весьма приличные музыканты-любители, игравшие музыку разных жанров. Они выступали по очереди. Девицы из клуба Айкидо организовали службу охраны порядка, чтобы ничто не могло нарушить исправный ход революции. После победы над робовцами они стали просто неотразимы. В изящно разорванных футболках с логотипом «Революция муравьев», со всклокоченными волосами, свирепым видом тигриц и бойцовскими ужимками они походили на самых настоящих амазонок. Поль вызвался подсчитать припасы в столовой. Голод осажденным не грозил. Лицей располагал огромными холодильниками, где хранились тонны всевозможной провизии. Поль понял, сколь важное значение имеет их первый настоящий совместный официальный обед и решил сам составить совершенно особенное обеденное меню. Помидоры, моцарелла, базилик, оливковое масло – на закуску. Всего этого было навалом. Морские гребешки и рыба с рисом под шафраном – основное блюдо. Ингредиентов хватало с лихвой на несколько недель. Фруктовый салат или шарлотка с горьким шоколадом – на десерт. «Молодец!» похвалила его Жюли. «Мы совершим первую гастрономическую революцию». «Благо, в прежние времена еще не успели изобрести холодильники», скромно заметил Поль. Вместо коктейля Поль предложил мед, напиток олимпийских богов и муравьев. По собственному рецепту, вода, смешанная с медом и дрожжами. Поль приготовил целый чан меда, и хотя напиток не успел добродить, 25 минут было явно маловато для его выдержки, На вкус он оказался восхитительным. «Давайте чокнемся!» Зоя рассказала, что обычай чокаться, сдвигая бокалы, восходит к средневековой традиции. Когда сотрапезники чокались, вино слегка переливалось из бокала в бокал, таким образом они убеждались, что оно не отравлено. И чем сильнее они чокались, тем больше было вероятности, что напиток выплеснется из бокалов, тем больше доверия было у сотрапезников друг к другу. Обед накрыли в кафетерии. Лучшего места для революции, чем лицей, и впрямь было не найти. Здесь было электричество, телефон, кухни, обеденные столы, спальни, одеяло, из которых можно было смастерить палатки, и все необходимые рабочие инструменты. В чистом поле под открытым небом они вряд ли смогли бы сделать столько всего. Они с удовольствием поели, сочувствуя революционерам прошлого, которым наверняка приходилось довольствоваться консервированной белой фасолью и сухарями. «Пусть, хоть в этом будет наше новшество», — сказала Жюли, напрочь забыв про былое отсутствие аппетита. Затем, дружно напивая, они перемыли всю посуду. «Если бы меня видела мать, она бы в обморок грохнулась», — подумала Жюли. Матери никогда не удавалось заставить ее мыть посуду. А здесь она это делала с удовольствием. После обеда какой-то паренек взобрался на подмостки и принялся напевать под гитару томные песенки. На лужайке медленно танцевали парочки. Поль пригласил Элизабет, девицу в теле, которую амазонки из клуба Айкидо, не сговариваясь, выбрали своей командиршей. Леопольд поклонился Зое, и они тоже сошли с танца, прижимаясь друг к дружке. Не знаю, правильно ли мы поступили, позволив ему петь. Без особой радости проговорила Жюли, глядя на пиво на лирика. «Его песни придают нашей революции какую-то слащавость». «У нас в чести все музыкальные жанры», – заметил ей Давид. Нарцисс перешучивался с мускулистым здоровяком, который растолковывал ему, как поддерживать физическую форму благодаря культуризму. Все еще ощущая во рту вкус закуски, нарцисс допытывался у него – А не приходило ли ему в голову намазаться с ног до головы оливковым маслом, чтобы придать своим мускулам еще больше выпуклости? Цзывонг пригласил Франсину. Они танцевали, обнявшись. Давид подал руку блондинистой амазонке, и ему удалось проделывать изящные танцевальные па с палки. Должно быть, он опирался на смазливую партнершу. Благодаря революции он, по крайней мере, забыл про свой хронический суставной ревматизм. Понимая, что веселье их недолговечно, все старались непременно воспользоваться этим коротким мгновением. Парочки принялись целоваться. Жюли наблюдала за ними, одновременно радуясь и ревнуя. Она записала себе. «Правило революции номер пять. Революция, в общем, неплохое возбуждающее средство». Поль страстно поцеловал Элизабет. Ему, падкому на удовольствие, больше всего нравилось ощущать их губами и языком. «Вы танцуете, Джули?» Перед ней стоял учитель экономики. Она удивилась. «Неужели и вы здесь?» Джули удивилась еще больше, когда он признался, что был на концерте их группы, а после участвовал в стычке с робовцами и при всем том изрядно повеселился. «Определенно, с учителями можно дружить», подумала Джули. Она поглядела на протянутую руку. Этот жест с явным намеком показался ей неуместным. Учителей и учащихся разделяла неприступная стена. Учитель, как видно, был готов преодолеть эту преграду, а она нет. Я не люблю танцевать, призналась Жюли. Я ненавижу танцы, заметил он, беря ее за руку. Она позволила ему пройти с ней в танце несколько тактов, а потом высвободилась из его объятий. Простите, мне правда не нравится. Учитель экономики остолбенел. Тут Джули схватила за руку одну из амазонок и вложила ее руку в ладонь учителя экономики. «У нее это получится в тысячу раз лучше, чем у меня», – сказала она. Но не успела она отойти в сторонку, как перед ней вырос какой-то малый, кожа до кости. «Можно представиться. Да или нет. И все же я представлюсь. Иван Бодюле, продавец рекламных площадей. Я чисто случайно попал на вашу тусовку, и, пожалуй, у меня найдется к вам предложение». Не сказав ни слова в ответ, Жюли замедлила шаг. Незнакомец осмелел. силясь обратить на себя ее внимание, заговорил громче. «Что правда, то правда. Тусовка ваша удалась на славу. Классное место. Толпа молодняка, рок-группа, подающие надежду артисты. СМИ должны клюнуть непременно. Думаю, надо бы найти спонсоров, чтобы получше раскрутить это дело. Хотите, могу устроить вам пару-тройку контрактов с производителями газировки, одежды, а может и с радиостанциями». Жюли пошла чуть медленнее. Незнакомец истолковал это как знак внимания. «Никакой шумихи. Всего лишь десяток другой плакатов. Туда-сюда. Деньги, ясное дело, потекут к вам рекой. Гуляй, не хочу». Девушка задумалась, остановилась будто в смущении и воззрелась на малого. «Сожалею. Нет, это нас не интересует». «Но почему?» «У нас тут не тусовка, а революция». Все это раздражало ее, потому что она точно знала, пока не будет жертв, их сборище все будут воспринимать как обычную массовую гулянку. А тут еще рекламная кампания. Нет, это уже слишком. Жюли негодовала. Неужели для того, чтобы революцию восприняли всерьез, нужно пролить море крови? Между тем Иван Бодюле продолжал. Послушайте, честное слово, если передумаете, я обещаю связаться с друзьями и... Жюли скрылась от него за танцующими парочками. Она представила себе французскую революцию под обогренными кровью трехцветными штандартами и плакатом, гласящим «Пейте Сан-Кюлот» «Пиво настоящих революционеров», «Свежее и хмельное». Почему бы в таком случае не представить себе русскую революцию под рекламой водки, а кубинскую под рекламой сигар? Жюли зашла в кабинет географии. Она была вся на нервах, но все же овладела собой. Ей хотелось узнать как можно больше про революции, и она раскрыла энциклопедию, чтобы почерпнуть из нее новый революционный опыт. Читая книгу в зеркале задом-наперед, она обнаружила там еще немало скрытых статей. На полях против каждой статьи про революционный опыт она делала пометки, а в самих статьях подчеркивала ошибки иного упорства и нововведения. Исполнившись упорство и внимание, она надеялась извлечь для себя великие уроки революции и понять, Какое утопическое общество можно построить здесь и сейчас? Энциклопедия. Утопия Фурье. Шарль Фурье был сыном Суконщика, и родился он в 1772 году в Безансоне. Во время революции 1789 года он становится ревностным защитником идеалов человечества и хочет изменить мир. В 1793 году он излагает свои планы перед членами директории, но те поднимают его насмех. После этого он решает остепениться и становится казначеем. Однако все свободное время Шарль Фурье отдает своей страсти и занимается изучением идеального общества, которое он подробно опишет в своих трудах, включая «Новый промышленный и общественный мир». Согласно учению утописта, люди должны жить в небольших общинах по 1600-1800 человек. Община, которую он именует фалангой, заменяет семью. С отменой семьи упраздняются как родственные, так и любые подчинительные отношения. Правительственный аппарат сокращается до строгого минимума. Важные решения принимаются сообща изо дня в день на главной площади. Каждая фаланга проживает в доме-городе, который Фурье называет фаланстером. Он довольно точно описывает идеальный фаланстер, представляющий собой дворец в 4-6 этажей. Первый уровень занимают улицы, которые летом освежаются струями воды, а зимой обогреваются большими дымоходами. Посередине возвышается башня порядка, где размещаются обсерватория, куранты, телеграф-шаппа и ночной сторож. Он предлагает скрещивать львов с собаками, чтобы вывести новый вид ручного зверя. Таких псов-львов можно использовать как вьючных и сторожевых животных для охраны фаланстера. Шарль Фурье был убежден, что если его идеи будут буквально воплощены в жизнь по всему свету, обитатели фаланстеров переживут естественную эволюцию, которая скажется на их внешнем виде. Эта эволюция проявится в частности в том, что у человека на уровне груди вырастет третья рука. Один американец построил фаланстер в точном соответствии с планами Фурье. Однако ввиду сложностей, связанных с архитектурой, проект обернулся полной неудачей. Мраморный свинарник был там самым ухоженным местом, но, увы, его построили без дверей, и свиней приходилось переносить туда с помощью кранов. Последователи Фурье понастроили похожих фаланстеров, то есть общин, по всему свету, в частности в Аргентине, Бразилии, Мексике и Соединенных Штатах. Однако, будучи уже при смерти, Фурье отрекся от всех своих учеников. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. Первый день революции пальцев. Феромон тревоги. Внезапное пробуждение. Накануне вечером все улеглись спать, помышляя о передовых технологиях пальцев и об их применении в самых разных областях. И вот по утру едкие феромоны уже наводняют становище сторонников революции пальцев. Тревога, 103-я принцесса расправляет усики. На самом деле, еще не утро. Свет и тепло источает вовсе невосходящее Солнце. Прибежище муравьев в сосняке освещает и согревает совсем другое светило, поменьше, и называется оно «пожар». Вчера вечером муравьи, хранители огня, заснули, оставив тлеющие угольки рядом с сухим листом. Тот загорелся, и через несколько мгновений огонь перекинулся на другие листья. Среагировать вовремя никто не успел. И теперь красивые желто-красные искорки превратились в огненных плотоядных чудовищ. «Бежим!» Паника. Все пытаются скорее выбраться из дупла. В довершение напасти в дупле, которое они приняли за белещее гнездо, хотя это и в самом деле было белещее гнездо, лежал вовсе не мох, как им показалось, а самая настоящая «белка». Разбуженный пожаром, большой зверек мигом выскакивает из дупла, разметая в стороны все, что попадается на пути, и сталкивая муравьев в глубину дуплистого ствола. Муравьи оказываются в ловушке. Поток воздуха, возникший вследствие их падения, раздувает огонь. Он набирает силу и обволакивает бедолаг клубами дыма, отчего они начинают задыхаться. 103-я принцесса отчаянно ищет 24-го принца и испускает призывные феромоны. 24-й! Но тут она вспоминает. Во время первого крестового похода бедняга, к несчастью, то и дело терялся, в каком бы месте они ни находились. Огонь разгорается еще пуще. Каждый пытается спастись как может. Древоядные насекомые рьяно грызаются челюстями в стенки деревянной пещеры. Огонь крепчает. Длинные языки пламени уже лежат внутренние стенки. Муравьи, противники огня, сетуют, что надо было их послушаться. Огонь должен был оставаться под запретом. Им отвечают, сейчас не самое подходящее время для споров. Какая разница, кто прав, а кто нет. Главное, во что бы то ни стало, спасти свою хитиновую шкуру. Сторонники революции пальцев силятся вскарабкаться по стенке, но многие падают. Сваливаются прямо втронутые огнем сухие листья и тут же загораются сами. Панцири у них начинают плавиться. Однако огонь несет не только погибель. Он придает насекомым сил. Чем жарче делается пламя, тем расторопнее они становятся. 24-й, вопиет 103-я принцесса. Никаких следов 24-го принца. Ужас происходящего напоминает 103-й принцессе знаменитую сцену из фильма «Унесённое ветром» про пожар в Атланте. Впрочем, сейчас не самое лучшее время предаваться воспоминаниям о том, что пальцы показывали по своему телевизору. Вот куда ее с товарищами завело желание походить на них во всем. «Его уже не найти. Попробуем сами выбраться отсюда», – в общем смятении посылает сигнал «Пятый». Видя, что 103-я принцесса вроде как собирается остаться и дальше искать своего друга, пятый подталкивает ее к бреши в стволе. Из нее только что выбралась наружу какая-то древоядная букашка, но тут же втиснулся какой-то здоровенный жук. Они тычутся в него лбами, силятся протолкнуть его лапами, но им не достает сил. 103-я задумывается. Беду, вызванную неуправляемой технологией пальцев, поможет исправить другая их технология – управляемая. Муравьиная предводительница велит дюжине молодых разведчиков собрать веточек, просунуть их в щель и пошуровать как рычагами. Разведчики, памятуя о неудачном опыте с яйцом Гигиссы, не спешат исполнить волю 103-й, невзирая на все ее доводы. Но как бы то ни было, ничего другого предложить никто не может. Да и времени на обдумывание иных предложений уже нет. Итак, Муравьи просовывают веточку в щель и наваливаются на нее с заднего конца, как на рычаг. Восьмой повисает на ней и начинает дрыгать лапами, силясь передать себе больше веса. В этот раз все срабатывает. Их силы хватает с лихвой. Жук-затычка высвобождается. Вот он, наконец, выход из пожарища. Как странно после яркого света и жара оказаться снаружи, в кромешной тьме и холоде. Впрочем, ночной мрак царит недолго. Внезапно все дерево целиком превращается в гигантский факел. Огонь и впрямь враг деревьев. Муравьи с развернутыми назад усиками дружно опрометью рванули прочь. И вдруг горячим порывом ветра, порожденным огненной вспышкой, их швырнуло вперед. Вместе с ними в панике бегут в припрыжку самые разные букашки и козявки – Между тем огонь разошелся не на шутку. Он превратился в громадное чудовище, которое все разрасталось ввысь и вширь. И вот оно уже стремительно нагоняет их, хотя у него нет лап. У пятого сзади загорается брюшко, но ему удается сбить пламя, потершееся траву. Природа вокруг трепещет, окрашиваясь в багряные тона. Краснеет все. Трава, деревья, земля. 103-я принцесса мчится, чувствуя, как огонь преследует ее по пятам. Бурное кипение На второй день к вечеру уже сформировалось несколько рок-групп. Они выходили на сцену одна за другой. Восемь муравьев больше не выступали. Они собрались у себя в репетиционный на пау-вау. Жюли говорила все более решительным тоном. «Пора нам браться за дело» начинать революцию муравьев. Будем сидеть сложа руки, сдуемся, как воздушный шар. Нас здесь 521 душа, целый легион, грех не воспользоваться. Возьмем на вооружение идеи и мысли всех и каждого. Будем держаться вместе, сил нам хватит с лихвой. 1 плюс 1 равно 3. Эта формула может стать нашим девизом, лозунгом революции муравьев. К тому же, это было начертано и на их флаге, который развивался на верхушке флагшток мачты. Им оставалось только заново внедрить то, что у них уже было. «Да уж, нам это подходит больше, чем какие-то там «свобода, равенство, братство», — согласилась Франсина. «1 плюс 1 равно 3 означает, что сплав талантов — это больше, чем просто их сумма». «Безупречно действующая общественная система должна это доказать. Лучше утопии не придумаешь». — одобрительно сказал Поль. Лозунг приняли единогласно. «Сейчас именно нам предстоит позвать остальных за собой», — резко сказала Ажули. «Предлагаю ночью все обдумать, чтобы утром каждый мог предложить что-то особенное. Я имею в виду какой-нибудь оригинальный проект, что-нибудь такое, что у него получается лучше всего». «И чтобы каждый проект можно было осуществить на практике. Так мы сможем обеспечить революцию деньгами», — уточнил Зевонг. Давид сказал, что в лицее есть компьютеры. Можно войти в интернет и распространить идеи революции по всей сети. Там же можно учредить торговые компании и таким образом зарабатывать деньги, не выходя из лицея. А почему бы нам не обзавестись собственной телекоммуникационной сетью? Предложила Франсина. Чтобы сочувствующие могли поддерживать нас на расстоянии и направлять нам пожертвования и свои проекты. «С такой системой связи мы сможем свободно распространять нашу революцию». Предложение приняли. За неимением доступа к медийным каналам связи они рассчитывали воспользоваться сетевыми ретрансляторами, чтобы распространять свои идеи, а заодно создать сеть взаимопомощи за пределами лицея. Между тем, на дворе уже третий вечер к ряду продолжался праздник, сопровождавшийся куда более бурным весельем, чем в предыдущие дни». Мед лился рекой. Вокруг костра танцевали парни и девушки. Тут же, в отсветах раскаленных углей, обнимались парочки. По кругу ходили самокрутки с первосортной марихуаной, наполнявшие двор дурманящим запахом. Бурную атмосферу пронизал ритмичный бой тамтамов. Жюли с друзьями не участвовали в танцевальном празднике. Разойдясь по классам, муравьи доводили до ума каждый свой проект. Около трех часов утра Жюли, почувствовав непосильную усталость и подкрепившись на славу, решила, что всем пора спать. И они восьмером улеглись в своей берлоге, репетиционной под кафетерием. Воспользовавшись случаем, Нарцис привел ее в порядок. В качестве убранства он использовал одни лишь простыни и одеяла и расстелил их повсюду. Он покрыл ими пол в несколько слоев, стены и даже потолок, Он соорудил из них кресло, стулья и стол. Здесь уже совсем не осталось места для репетиций, Зато появилась прекрасная теплая гнездышко. Леопольд подумал, что во всех квартирах должны быть такие комнаты, без прямых линий и углов, с мягким рельефным полом, который можно преображать до бесконечности. Жюлье оценила обстановку. Вполне естественно, что остальные безо всякой ложной скромности улеглись рядышком с ней, как говорится, в тесноте да не в обиде, Единственное, что их беспокоило, так это то, что уж больно гладко все складывается. Долго так продолжаться не может. Жюли закуталась в одеяло на манере египетской мумии. Она ощущала рядом Давида и Поля. Дзывонг расположился на другом конце матраса. И тем не менее, она все время думала о нем. Энциклопедия. Открытые места. Нынешняя общественная система несовершенна. Она не позволяет проявиться молодым талантам, а если позволяет, то лишь после того, как пропустит их через всевозможные фильтры, лишая самобытности. Необходимо создать сеть открытых мест, где любой человек без диплома и особых рекомендаций мог бы беспрепятственно представить публике свои таланты. В открытых местах все становится возможным. В открытом театре, к примеру, люди могли бы показывать свои номера или давать представления без предварительного отбора. Единственное требование – записаться по меньшей мере за час до начала спектакля. Не нужно никаких документов, довольно указать только свое имя. И, пожалуйте, выступать, только не больше 6 минут. Такая система может обмануть надежды зрителей, но никудышные номера они будут вправе освистать, а хорошие им запомнятся. Чтобы такой театр был экономически оправдан, зрители будут покупать билеты по доступным ценам. И они охотно согласятся, потому что таким образом получают право посмотреть за два часа разнообразное представление. А чтобы зрелище было захватывающим и не превратилось в двухчасовой смотр неопытных новичков, признанные профессионалы будут время от времени поддерживать дебютантов на сцене. Подобный театр послужит начинающим артистам трамплином, при том, что они всегда смогут объявить – Если хотите увидеть продолжение спектакля, приходите тогда-то в такое-то место. Такое открытое место можно использовать в дальнейшем как открытый кинотеатр, где будут показывать десятиминутные короткометражные фильмы, снятые начинающими кинематографистами, открытый концертный зал, где будут выступать подающие надежды певцы и музыканты, открытую галерею, где на площадках по 2 квадратных метра будут выставляться малоизвестные скульпторы и живописцы. Открытую выставку изобретений, где изобретателям будет выделяться столько же места, сколько и художникам. Подобная система свободного представления будет распространяться также на архитекторов, писателей, программистов и журналистов. Она позволит избежать административных проволочек. Таким образом, у профессионалов появятся места, где они смогут отбирать новые таланты, минуя традиционные агентства, неизменно выступающие в роли фильтров. Дети, молодежь, старики, красавцы, уроды, богачи, бедняки, коренные жители или иностранцы – все смогут воспользоваться равными возможностями, и оценивать их будут только по объективным критериям – качество и самобытность таланта. Эдмонд Уэллс Энциклопедия относительного и абсолютного знания Том 3.